В подобных случаях слабовольные или нервные женщины часто требуют применения наркоза, искусственного рода разрешения, забывая, что естественные роды являются самыми лучшими. Большую помощь оказывает психопрофилактика родовых болей, в которой наша отечественная медицина добилась значительных успехов. Каждая беременная должна пройти занятия по психопрофилактической подготовке к родам и школу матерей. Рождению здорового ребенка и сохранению жизни и здоровья матери способствует советская система охраны материнства и детства, самая прогрессивная в мире форма заботы государства о матери и ребенке. Где бы ни жила будущая мать, в большом городе или дальнем селе – Она обязательно рожает в родильном доме и получает бесплатную квалифицированную медицинскую помощь. Женщина с шестой и восьмой недели беременности должна находиться под регулярным наблюдением женской консультации, врачи, которые направляют ее к терапевту, зубному врачу, назначают общие анализы крови два раза, а также определяют группу крови и резус-фактор и проверяют реакцию Вассермана. Анализы мочи проводятся ежемесячно. Если в семье жены или мужа имеются наследственные болезни, то необходимо получить медико-генетическую консультацию. Участковая сестра детской поликлиники проводит патронаж беременной при сроке беременности 28 и 32 недели. Она проверяет, как беременная выполняет советы, данные ей в женской консультации. В родильный дом беременная обязана прийти в чистом белье, с коротко подстриженными ногтями на руках и ногах, должна иметь с собой туалетное мыло, зубную щетку и пасту. В женских консультациях и детских поликлиниках наблюдают за течением беременности, ростом и развитием ребенка от его рождения – До 15 лет женская консультация, кроме того, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде беременных, за своевременным предоставлением им отпуска, ведет большую санитарно-просветительную работу, направляет роженец в родильные дома. Первую и очень ответственную неделю своей жизни новорожденный проводит в условиях родильного дома под наблюдением врачей-педиатров. А пока малыш и его мама набирают сил, детская поликлиника уже готовится к встрече с новым питомцем. Родильный дом извещает детскую поликлинику о рождении, состоянии и дне выписки ребенка. Первыми гостями в доме у новорожденного будут участковый педиатр и участковая медицинская сестра детской поликлиники. Участковый врач является как бы семейным детским врачом. При заболевании ребенка мать приглашает его на дом, и он направляет малыша в больницу или наблюдает и лечит в домашних условиях. Все его назначения выполняет медицинская сестра детской поликлиники. Кроме участковых врачей, в детских поликлиниках работают многие специалисты по детским болезням, хирурги, ортопеды, оtorина-ларингологи. офтальмологи, психоневрологи, стоматологи и врачи по лечебной физкультуре. В районе деятельности поликлиники имеются молочные кухни и донорские пункты женского молока, что обеспечивает рациональное питание малышей. Как назвать ребенка? В последние годы уже утвердилась традиция давать детям хорошие, невычурные имена. Есть прекрасные имена, которые почему-то забыты. Когда будете придумывать имя своему ребенку, вспомните и такие. Женские имена. Аглая, Александра, Анастасия, Антонида, Варвара, Вера, Вероника, Дарья, Евгения, Евдокия, Елизавета, Калерия, Клавдия, Лидия, Нина, Ольга, Раиса, Софья, Сусанна, Юлия.